Я не буду вам рассказывать, милостивые государи, подробностей о свадьбе Себастьяна, о его поездке в Веймар, о кончине Альбрехта вскоре затем последовавшей, о разных должностях, которые Себастьян занимал в разных городах, о его знакомстве с разными знаменитыми людьми. Все эти подробности вы найдете в различных биографиях Баха. Мне, не знаю как вам, мне любопытнее происшествие внутренней жизни Себастьяна. Чтоб познакомиться с этими происшествиями, есть единственное средство. Я вам советую, подобно мне, проиграть всю баховую музыку от начала до конца. Жаль, что умер мой говорливый старик Альбрехт. Он, по крайней мере, рассказывал то, что чувствовал Себастьян. Когда Себастьян слушал Альбрехта, то всегда думал, что себя слушает. Сам же словесным языком говорил мало. Он говорил только звуками органа. А вы не можете себе вообразить, как трудно с этого небесного, беспредельного языка переводить на наш сжатый, смешанный с прахом жизни язык. Иногда мне на четыре ноты приходится писать целый том комментарий. И все-таки эти четыре ноты яснее моего тома говорят для того, кто умеет понимать их. Действительно. Бах знал только одно в этом мире – свое искусство. Всё в природе и жизни – радость, горе – было понятно ему тогда только, когда проходило сквозь музыкальные звуки. Ими он мыслил, ими чувствовал, ими дышал Себастьян. Всё остальное было для него не нужно, а мертво. Я верю тому, что Тальма – и в минуту сильнейшей скорби невольно подходил к зеркалу, чтобы посмотреть, как, какие морщины она произвела на лице его. Таков должен быть художник. Таков был Бах. Подписывая денежную сделку, он заметил, что буквы его имени составляют оригинальную богатую мелодию, и написал на нее фугу. Известно Бахова фуга на следующий мотив. Услышав первый крик своего младенца, он обрадовался, но не мог не исследовать, к какого рода гамме принадлежали звуки им слышанные. Узнав о смерти своего истинного друга, он закрыл лицо рукой и через минуту начал писать погребальный Матета. Сочинение на библейский текст, итальянский. «Не обвиняйте Баха в нечувствительности», Он чувствовал, может быть, глубже других, но чувствовал по-своему. Это были человеческие чувства, но в мире искусства. Столь же мало он ценил и собственную свою славу. В Гамбурге рассказывали, как столетний органист Рейнкин, услышав Баха, прослезился и сказал с простосердечием. «Я думал, что мое искусство умрет вместе со мною, но ты его воскрешаешь». В Дрездене толковали, как маршант, знаменитый органист того времени, вызванный на соперничество с Бахом, испугался и уехал из Дрездена в самый день концерта. В Берлине удивлялись, что Фридрих Великий, прочитывая перед началом своего домашнего концерта список приезжающих в Потсдам, сказал окружающим с видимым беспокойством, господа, старший Бах приехал. Со смирением отложил свою флейту, послал тотчас за Бахом, заставил его в дорожном платье переходить от фортепьян к фортепьянам, которые стояли во всех комнатах Потсдамского дворца, дал Себастьяну тему для фуги и с благоговением слушал его. А Себастьян Возвращаясь к своей Магдалине, рассказывал ей лишь, какая счастливая мелодия ему попалась во время импровизации перед Рейнкином, как сделан соборный орган в Дрездене и как он у короля Фридриха воспользовался расстроенной нотой фортепиано для ангармонического перехода, и только. Магдалина не спрашивала больше, а Себастьян тотчас садился за клавикорд и играл или пел с нею свои новые сочинения. Это был обыкновенный способ разговора между супругами, иначе они не говорили между собою. Таковы были и все дни его жизни. Утром он писал, потом объяснял своим сыновьям и другим ученикам таинство гармонии или исполнял в церкви должность органиста. В вечеру садился за клавикорд, пел и играл, С своей Магдалиной Засыпал спокойно И во сне ему слышались одни звуки Представлялись одни движения мелодий В минуту рассеянности Он веселил себя Разбирая новую музыку От апертуром либри Без подготовки С листа Латинский-итальянский Или импровизируя фантазии По цифрованному басу Или слушая трио Садился за клавикорд Прибавлял новый голос и таким образом превращал трио в настоящий квартет. Частая игра на органе, беспрестанное размышление о всем инструменте еще более развили ровный, спокойный, величественный характер Баха. Этот характер отражался во всей его жизни, или лучше сказать, во всей его музыке. В ранних его сочинениях видны еще некоторые жертвы господствовавшему в его время вкусу. Но впоследствии Бах отряс и этот прах, привязывавший его к ежедневной жизни, и спокойная душа его вполне напечатлелась в его величественных мелодиях, в его ровном, бесстрастном выражении. Словом, он сделался церковным органом, возведенным на степень человека. Я уже говорил вам, что на него вдохновение не находило порывами. Тихим огнем оно горело в душе его. За клавикордом дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе, за органом, в храме он везде был верен святыне искусства. И никогда земная мысль, земная страсть не прорывались в его звуки. Оттого теперь когда музыка перестала быть молитвой, когда она сделала с выражением мятежных страстей? Забавою праздности, приманкою тщеславия, музыка Баха кажется холодной, безжизненной. Мы не понимаем ее, как не понимаем бесстрастия мучеников на костре язычества. Мы ищем понятного, близкого к нашей лени, к удобствам жизни». Нам страшна глубина чувства, как страшна глубина мыслей. Мы боимся, чтоб погрузясь во внутренность души своей, не открыть своего безобразия. Смерть оковала все движения нашего сердца. Мы боимся жизни, боимся того, что не выражается словами. А что можно ими выразить? Не то ощущал Бах, погруженный в развитие своих музыкальных фантазий. Вся душа его переселялась в пальцы, покорные его воле. Они выражали его чувства в бесчисленных образах. Но это чувство было едино, и простейшее его выражение заключалось в нескольких нотах. Так, едино чувство молитвы, хотя дары ее разнообразно являются в людях. Не то ощущали и счастливцы – Внимавшие органу, звучавшему под пальцами баха. Не рассеивалось их благоговение игривыми блестками. Его сначала выражала мелодия простая, Как просто первое чувство младенствующего сердца. Потом, мало-помалу, мелодия развивалась, смужала, порождала другую ей созвучную, Потом третью. Все они то сливались между собой В братском лапзании, то рассыпались в разнообразных аккордах, но первое благоговейное чувство не терялось ни на минуту, оно лишь касалось всех движений, всех изгибов сердца, чтобы благодатную росою оживить все силы душевные. Когда же были исчерпаны все их многоразличные образы, оно снова являлось в простых, но огромных полных созвучиях. И слушатели выходили из храма со свеженной с воззванную к жизни и любви душою. Биографы Баха описывают это гармоническое, ныне потерянное таинство следующим образом. Во время богослужения, говорят они, Бах брал одну тему и так искусно умел ее обрабатывать на органе, что она ему доставала часа на два. Сначала была слышна эта тема в форшпиле или в прелюдии. Потом Бах обрабатывал ее в виде фуги. Потом, посредством различных регистров, обращал он в трио или квартет всю ту же тему. За сим следовал хорал, в котором опять была та же тема, расположенная на три или на четыре голоса. Наконец, в заключение следовала новая фуга, опять на ту же тему, но обработанную другим образом и к которой Присоединялись две другие. Вот настоящее органное искусство. Так эти люди переводят на свой язык религиозное вдохновение музыканта.